Греев посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом, потом коротко приказал. «Заканчивая сдача биоматериалов», — он поднялся с кресла, — «жду в кабинете».